Безоленные люди Ехать решили на Ямахе. Быстрее и надежнее, чем на Буране, ведь нам предстояло за короткое время посетить много отдаленных стойбищ. Мощный японский снегоход Петр попросил у своего друга. «Бери, для такого дела не жалко», — кивнул пожилой хант. «Мне все равно, сейчас ездить некуда, рыбачить-то нам не дают. Да ведь и с рыбой возвращался». Сам не ловил, опасно. Купил у сидячих ненцев, что возле нового порта живут. Это, сам представляешь, 400 километров отсюда. По реке дорога хорошая, да и снегоход мощный. Но над рекой вертолеты кружат. Пришлось по тундре объезжать. Это еще крюк километров 70. Рыбу привез, продал, подсчитал, на бензин больше потратил, чем заработал. «Такая у нас теперь рыбалка!» В день отъезда погода испортилась. Пошел снег, потеплело. Петр предусмотрительно привязал к нарте лопату, канистру с бензином. Евдокия вынесла для меня теплую малицу, как впоследствии оказалось не зря. «Евдокия», — сказал я на прощание, «Вы, когда подписи по поселкам собирать будете, постарайтесь на глаза местным властям не попадаться». А то и у вас проблемы будут, и чиновники смогут еще до публикации письма следы своих преступлений попрятать. Тогда комиссия, если ее и назначат, не обнаружит ничего. Помните ревизора Гоголя? «Нам надо неожиданно выступить, врасплох их застать». «Я про это сама думала Костя», — кивнула Евдокия. «Не переживай, все через надежных людей сделаю». Я накинул капюшон Малице, затянул потуже пояс, сел сзади Петра на снегоход, и мы тронулись в путь. Дорога лежала на восток, в бескрайние просторы Ямальской тундры. Ехать было тяжело. Двигатель перегревался, из-под гусениц летели брызги ледяной воды и мокрый снег, застывая на нарте тяжелой снежной горой. Каждые 10-15 километров мы останавливались, давали отдых машине счищали снег с нарты. Сначала дорога шла по оби, где из-под снега у берега уже выступала вода. Весна в этом году выдалась ранняя. Во время одной из остановок я обратил внимание на каркас чума, одиноко стоящий на берегу. «Петр, а почему чум не убрали?» «Да и не должно здесь быть оленеводов», — удивился я. «А это не оленеводческий чум. Смотри, как жерди грубо обработаны». «Это чум рыбаков. Мы и сами здесь летом рыбачим, у поселка Чапаевск. Он там, наверху, с реки не видать». «И что, жерди также оставляете?» — снова спросил я Ханта. «Да нет, я свои олы в сарай прячу, вместе с лодкой. Жерди беречь надо. Это у меня еще со времен работы оленеводом привычка. В тундре дерево редкость, сам знаешь», — объяснил Петр. А вообще летом хорошо здесь. На этом мысе чума в десять стоит. Дети бегают, играют, соседей много, им весело. Каждый день с Дусей на лодке вобь ходим. Одному трудно сети ставить, рыбу вынимать помощник нужен. Рыбу на плавбазу сдаем по весу, от этого и зарплата зависит, и премии. Такая вот у нас жизнь Костя». Проехав еще километров десять, Петр снова заглушил двигатель. «Ты смотри, даже Ямаха перегревается. Дорога плохая, да и нарта у нас тяжелая. Вон опять всю снегом засыпала. Пока я сбрасывал мокрый тяжелый снег с саней, Петр рассказал мне о мысе Салимал, который мы только что обогнули. «Этот мыс — кладбище мамонтов. Каждую весну берег рушится», и люди бивни находят, огромные, больше лодки моей. Русские их продают, говорят, даже в Москву возят, а ненцы рукояти ножей вырезают, пуговки на упряжке». Зимник, обогнув поселок Салимал, свернул в тундру. Вскоре Петр оставил трассу, и мы понеслись по слегка холмистой, поросшей низким кустарником равнине. Через 10 минут я заметил на горизонте верхушки чумов, над которыми поднимался дымок. «Это воронки. Здесь живут безоленные ненцы», объяснил мне Петр, заглушив двигатель. «Бедно живут. Рыбачат? Да рыбы-то нет, сам знаешь. После аварии на Буровой по всей Нижней обии рыбы не стало. Весной река начнет разливаться, так им даже кослать не на чем. Чумы на себе будут перетаскивать». Мы подъехали поближе, остановив снегоход у кучи нарубленного ивника, служившего ненцем топливом. Стойбище состояло из пяти небольших чумов, представляющих собой жалкое зрелище. Рваные шкуры покрышек были кое-как залатаны кусками старого брезента и полиэтиленом. Многих жердей явно не хватало. Залаяли собаки. Нам навстречу выбежали дети в потрепанных малицах. Подняли головы мужчины, занятые вырезанием заготовок для нарт, единственной оставшейся возможностью заработать. К нам подошел высокий ненец средних лет с темной щеткой усов над четко очерченным волевым подбородком. «Здорово, Петр!» — пожал он руку моему спутнику. «Что, опять за рыбой едешь?» «Нет, Хасова, в этот раз не за рыбой», — ответил Петр и поведал ненцу о цели нашего путешествия. Пока Петр рассказывал, нас окружила толпа людей — мужчин, женщин, стариков, которые внимательно слушали, согласно кивали. «А это кто с тобой?» — спросил Хасава, показав на меня. «Это наш друг Костя. Он письмо в Москву повезет. представил меня Петр. «Ну что, подпишите?» Я протянул Ненцу бланк письма президенту. Тот покрутил бумагу и со вздохом вернул мне. «У нас здесь почти никто читать не умеет. Ты бы, Костя, прочел нам вслух, что в твоем письме?» Я обвел взглядом собравшихся людей. Грязные, залатанные малицы, уставшие отчаявшиеся лица, потухшие глаза. Эти люди уже не верили, что жизнь может измениться. Они уже смирились с судьбой. Жалость и одновременно разгорающиеся в груди чувство протеста охватили меня — и встав на нарту, я начал читать письмо президенту. Отчаявшись добиться справедливости у руководителей местной власти, мы решили обратиться к вам. Я читал в полной тишине, только ветер свистел между ножками нарты, и голос разносился над тундрой, над протоками Аби. Скважины в Обской губе и водоохранной зоне рек и озер Приводят к отравлению водоемов и массовой гибели рыбы. Семьи рыбаков голодают и не могут вести достойное существование. Компенсации не выплачиваются в полном объеме. Я откинул меховой капюшон, ветер трепал края малицы, вырывал из рук лист бумаги, покрытый непонятными для местных ненцев значками». В регионе отсутствуют условия для реализации продукции оленеводства и рыболовства. Многие семьи живут натуральным хозяйством, не имея возможности купить даже самые необходимые вещи. Мясо и шкуры оленей предприятия принимают у местных жителей за ничтожно маленькие суммы. Запрет на свободную реализацию рыбы не позволяет коренным жителям зарабатывать своим трудом. Наверное, со времен установления советской власти тундра не слышала такого. Мандала да началась. Вспомнил я слова Семена Саратетта. Когда я закончил читать, из толпы вышел молодой парень. «Я в школе учился, грамоту знаю», не без гордости посмотрев на остальных, сказал юноша. «Давай за всех имена и фамилии напишу, а люди только подписи поставят». Я согласно кивнул. Парень устроился на сиденье разобранного бурана и начал аккуратно выводить на листе ненецкие фамилии: Ниркаги, Пуйко, Акатетта. Ну, где подписывать? хмуро спросил Хасова. Вот твоя фамилия, здесь и подпиши. Кончиком карандаша указал нужную графу наш писарь, как про себя я крестил юношу. Хасава взял карандаш и напротив своего имени нарисовал странную закорючку. Вслед за ним к писарю подходили другие ненцы и ставили рядом со своими фамилиями столь же замысловатые значки. «Что они там рисуют, Петр?» — тихо спросил я Ханта, стараясь скрыть беспокойство по поводу испорченного, на мой взгляд, бланка письма. «Это тамги, родовые знаки». Как у тебя подпись? спокойно ответил Пётр. По-другому они все равно подписать не смогут, так что не переживай. Да, пожалуй, такого необычного письма президент еще не получал. Покачал я головой. Я смотрел, как рядом с фамилиями аккуратно написанными почти каллиграфическим школьным почерком возникают древние родовые тамги, и все сильнее ощущал глубину пропасти которая отделяет этих безоленных ненцев от жителей крупных городов. Смогут ли вообще в Москве понять их проблемы? Ведь многие в столице даже не знают, что на свете существуют такие народы, как ненцы и ханты, в несчастьях которых отчасти виноваты и жители Москвы, беззаботно живущие за счет ямальских нефти и газа, добываемых такой ценой. Письмо подписали все взрослые жители стойбища. 12 человек. Когда мы уезжали, люди вышли нас проводить, и в их глазах я прочел робкую надежду. Надежду на то, что в далекой Москве не останутся равнодушными к их проблемам. Что назначенная президентом комиссии разберется в ситуации, и власти округа будут вынуждены обратить внимание на проблемы коренных жителей Ямала. Что Ямало-Ненецкий автономный округ Один из самых богатых регионов России не станет беднее, оказав помощь тем из своих коренных жителей, кто так в этом нуждается.